Глава седьмая. Спасательные жилеты. Клариса, одетая в розовый плюшевый спортивный костюм, сидела в столовой за столиком напротив Марселя и неторопливо ела омлет. На нем был черный костюм с курткой на молнии. Марсель выглядел задумчивым и частенько бросал взгляды на соседний столик, за которым завтракали Диана, Оскар и двое его лучших друзей Толя и Стас. Они оживленно разговаривали, смеялись и ели друг у друга старелок. Диана вонзила вилку в маленький помидорчик на краю тарелки Оскара и со словами «Ты не будешь, я знаю!» утащила помидор. Стас тут же свалил нарезанные огурцы и круглые помидорчики на тарелку Дианы, а взамен забрал у нее бекон, заявив «Честная сделка!». Диана беззлобно фыркнула «Честнее только в банках!». Все засмеялись, а Атолий незаметно придвинул к Диане свою булочку с кремом, а сам принялся за йогурт. Когда девушка заметила, что ей перепало два десерта, она наклонила голову и с улыбкой шепнула. «Винтик, я тебя люблю!» Он не улыбнулся, лишь кивнул и уставился в чашку с йогуртом. И Клариса догадалась. Он не признался в ответ на ее шутливое признание лишь потому, что действительно влюблен. Марсель скучающе ковырял «омлет». Клариса пригубила компот, и пока за соседним столиком продолжалось веселье у них за столом, разрасталась непонятная грусть и апатия. «Может, я ему разонравилась? А он достаточно хорошо воспитан, поэтому не спешит сказать об этом», подумала девушка, глядя на парня. «Может, Оскар прав, я скучный, и Марсель это понял». За такими мыслями и попытками разгадать поведение Марселя Клариса провела завтрак. Ребята вышли из столовой. Большинство девушек и парней сгрудились вокруг скамейки, где двое солдат раздавали расписание эстафет. Двойные листки с программой, распечатанные на цветном принтере. «Построение на плацу!» «Хм!» — озвучил Марсель первое мероприятие. Клариса быстро пробежала глазами программу и тихонько вздохнула. Весь день был расписан до самого вечера. Кто-то толкнул ее. Обернувшись, она увидела Оскара. Тот кинул на нее самодовольный взгляд и одарил нехорошей полуулыбочкой. Клариса демонстративно отвернулась ей, казалось, что в тот день, когда он приглашал ее на фестиваль, между ними возникло взаимопонимание. Да что там, он впервые с момента их знакомства показался ей приятным человеком, но после его вчерашних выходок Клариса окончательно поняла, что ошиблась. Этот юноша был неисправим. Девушка тихо вздохнула и поискала Марселя. Тот стоял неподалеку от Дианы, окруженный парнями и девчонками. Она рассказывала что-то смешное... Поэтому все, стоящие рядом с ней, беззаботно улыбались и посмеивались. Как показалось Кларисе, Марсель хоть и стоял чуть в стороне, но тоже с любопытством прислушивался к рассказу сестры Оскара. «Пожалуй, он не заметит, если я уйду», — с огорчением подумала она. Кларисе не нравилось, что она стала неуверенной в себе, и в голове бесконечно крутились мысли о Марселе, который словно разом потерял к ней интерес. Еще вчера днем все было иначе. Даже ночью, когда он заступился за нее и подрался с Оскаром, а потом что было потом. После драки Марсель не подошел. В разгар боя подушками он заболтался с Дианой, и даже не заметил, как Клариса ушла. А когда она вернулась, свет не горел и все спали. Или делали вид, что спят. Девчонка с соседней кровати сказала, что учительница всех разогнала. Клариса не понимала, когда между ней и Марселем успела пробежать черная кошка — Возможно, она принимала все слишком близко к сердцу. Возможно, не было никакой прохлады в отношениях, а ей всего лишь показалось. Но в следующее мгновение Клариса поняла — не показалось. «Что? Сбежал кавалер?» — послышалось совсем рядом. «Мы зна...» — начала Клариса, но незнакомка покачала головой. «Нет, незнакомы. Я из другой школы. Клариса», — представилась она, — Новая знакомая с яркими красными волосами, одетая в короткую юбку, тонкую кофточку и босоножки на каблуке, передернула плечами. «Я помню тебя, маршал. Я училась в твоей школе. Когда-то». «Понятно». Клариса ждала, что девчонка представится, но там молча отошла. Клариса так и не поняла, зачем она подходила. Недолго постояв, бросая взгляды на Марселя, Клариса зашагала прочь, поняв, что он слишком увлечен, слушая сестру Оскара. Девушка отошла от столовой и направилась за казармы по аллейке с вспученным и потрескавшимся асфальтом. До построения на плацу было еще время, которое она решила потратить на осмотр территории военной части. После недолгой прогулки, приметив старую скамейку под березами, покачивающими желтыми кудрями, Клариса присела. Но долго скучать в одиночестве ей не пришлось. Откуда ни возьмись, вихрем появился Оскар Касперских, Взмахнул в приветствии рукой, запрыгнул ногами на скамейку, от отчего та все затрещала и уселся на спинку. «Как спалось?» — скрипуче спросил он. «Хорошо. А тебе?» — с некоторой ехицей он промолвил. «И мне, и мне». Клариса решила не обращать внимания на его тон и спросила. «К построению нужно переодеться в форму?» Он окинул ленивым взглядом ее розовый костюм и заверил. «Нет! Переодеваться нужно к эстафете!» «Спасибо, что сказал», — улыбнулась Клариса. «Да не за что!» Он с прищуром глянул на нее и, спрыгнув со скамейки, бросил. «Ну, увидимся еще!» Клариса посидела 20 минут, наслаждаясь утренним солнышком и щебетом птиц, а уже к самому построению пошла на плац. Каково же было ее изумление, когда она увидела всех ребят, одетых в камуфлированную форму и Оскара в их числе, в то время как на ней был все тот же плюшевый розовый костюм. Ее заметили, многие стали смеяться, показывая на Кларису пальцами. Подошел Марсель. «Почему ты не переоделась? Сейчас начнется построение!» — воскликнул он. «Я?» — начала Клариса и умолкла. «Иди скорее переодевайся!» Но организаторы фестиваля уже заметили ее, и женщина из администрации заорала. «Во что ты вырядилась? Это тебе что, гламурная вечеринка? Это военно-патриотический фестиваль, кисонька!» И раздраженно закатив глаза, приказала. «Уберите ее отсюда!» Елена Тарасовна, сделав большие глаза, выдохнула. «Клариса, пожалуйста!» Но ей не пришлось просить дважды. Клариса бросилась бежать к казармам и не видела, каким насмешливым взглядом ее провожает Оскар. На построение она опоздала и переодетая форма, стояла в стороне, готовая сгореть со стыда. Потому что женщина из администрации сказала учительнице. «Кого вы набрали? Бестолковых кукол?» Учительница пыталась возразить, но тетка из администрации просто отмахнулась, процедив «Позорище». На стадион, где должна была пройти эстафета, Клариса шла вместе с остальными ребятами. Марсель держался рядом и, как ей показалось, чувствовал себя виноватым. Он подсказывал буквально на каждом шагу. «Осторожно, тут ямка! А сейчас будет бег с препятствиями! Ты готова? Нужно будет держать в руках автомат! Клариса, ты знаешь, как правильно держать автомат!» Клариса лишь кивала, не в силах смотреть ему в глаза и все думала, что лучше бы она никуда не поехала, а сидела дома и вышивала. Пришло время разбиться на команды. Конечно, капитаном выбрали Оскар, а он, выбирая солдат, внезапно указал на нее, прошептав одними губами. — Ты же бегунья! — и громче прибавил. — Бегунья в розовом! — Ди оценила его выбор, покрутив пальцем у виска. Затем он выбрал Диану и двух своих друзей, а после того, как Ди что-то сказала ему на ухо, Оскар нехотя кивнул на Марселя. От их школы выступала еще одна команда из шести человек. Но Оскар авторитетно заявил, что эти по части интеллекта и танцев. Спорт им чужд. Капитан встал первым, за собой поставил Каларису, пояснив. Смотри внимательно, когда я бегу в стадион, преодолев все препятствия. Передам автомат тебе и побежишь ты. И, понизив голос, сказал: Беги так, словно от этого зависит. Расстреляют тебя из этого автомата или нет. Поняла? Поняла. Молодец. Ты отвратительный человек. Не сдержалась Клариса. Но он ее уже не слушал, а отдавал указания остальным. «За Клары встанет Стас, который с помощью своих длинных ног выиграет время, которое проиграет Клариса. За Стасом побежит Толян, за Толяном француз, а за фра...» «Меня зовут Марсель, запомнишь?» — встрел он. Оскар, как ни в чем не бывало, продолжил. «А за французом побежишь ты иди. Прости, но тебе придется бежать так, словно...» «Словно я понимаю, почему ты у нас капитан». «И словно я забыла, что на городских соревнованиях по бегу заняла первое место, а ты всего лишь пятая». Оскар фыркнул. «Я хотел сказать бежать так, словно ты презираешь пустую болтовню». И он прикрикнул. «Ди, встать в конец строя рот на замок!» Она поцеловала средний палец. «Так точно, товарищ болван!» И пошла в конец строя. По звуку выстрела Оскар сорвался с места. Он несся через все преграды так, что Клариса на миг забыла о своей участи и просто зачарованно любовалась его отточенными и быстрыми движениями. Очнулась лишь когда Оскар с силой всунул ей в руки автомат, прорав. «Вперед, Клара, давай!». И она побежала, перепрыгивая с тяжелым автоматом заборчики, пробираясь в закрытой трубе, проползая под низкими навесами, прыгая в шинах от машин, цепляясь за железные перекладины турников и лавируя между расставленными кеглями. Она даже не видела, кто был ее соперником, и смогла оценить ситуацию, лишь вручив автомат Стасу. Оскар сильно хлопнул ее по спине, удивленно пробормотав. «Недурно, Клара!» «Спасибо!» — выдавила она, тяжело дыша. Клариса увидела, что ее соперница еще только преодолевала предпоследнее препятствие в то время, как Стас уже был на середине стадиона. Он в самом деле оказался очень быстрым. Их команда с приличным отрывом победила. Оскар самодовольно подмигнул сестре и кивнул на Кларису, заявив. Она не безнадежна. Посмотрим, пожала плечами Ди. Марсель подошел к Кларисе и хотел взять за руку, но Оскар прошипел. Встань, в строй солдат! Ты не переигрываешь. Марсель поморщился и, обратив на Кларису теплый взгляд карик глаз, сказал: Ты замечательно пробежала. Девушка хотела коснуться его рукой, но Оскар без церемона дернул ее к себе, объявив. «Я сейчас говорю, ты слушаешь. Далее у нас разборка автомата. Я покажу, смотри внимательно». Кларисе не понравился его приказной тон, но она проглотила рвущееся наружу возражение и покорно кивнула. Оскар быстро разобрал и собрал автомат. Попросил ее повторить. Клариса долго возилась, но все-таки справилась. «Да, это тебе не книжки читать», — проворчал он, вырвав у нее автомат. «Остальные тоже могут потренироваться». Под остальными он явно подразумевал Марселя, потому что именно его сверлил недовольным взглядом. Марсель не справился. Оскар закатил глаза и презрительно посоветовал. «Ди, научи своего протеже собирать игрушку, а?» Он кинул ей автомат. Диана спокойно подошла к Марселю и неторопливо разобрала и собрала автомат. Марсель после инструктажа легко повторил все ее действия. И Диана бросила на брата победоносный взгляд, говоривший «Учись, как надо объяснять!» Снова раздался выстрел, и участники двух команд одновременно начали разбирать автоматы. Клариса продолжала возиться, когда все в ее команде уже справились. Дрожали руки, и сердце колотилось, словно механизм часовой бомбы, которая вот-вот разорвется в груди. Бах! Время вышло, вторая команда победила. Дали новый сигнал команды начали собирать автоматы, и снова неудача Клариса закончила позже всех. Пока команда соперников ликовала и поздравляла друг друга, а две другие приступили к выполнению задания, Клариса даже не осмелилась поднять на капитана глаза. Оскар тем временем сказал. «Далее стрельба по мишеням из винтовки. Толян, про очки и стас, целься, точнее, Ди, ну, ты красотка в стрельбе. Француз, Клара!» И он характерно умолк. Марсель не выдержал. «Знаешь, Оскар, у вас был целый год, чтобы подготовиться к фестивалю, а мы с Кларисой первый раз в жизни собираем автомат». «Представь, мы никогда не ставили себе целью жизни научиться это делать. Так что снись пафос, окей? Заткнись, окей?» Оскар поразил цель безошибочно в центр. Кларисе удалось попасть в центр лишь три раза из десяти. Стас промахнулся один раз, Толя промахнулся четыре раза, Марсель ни разу. А Диана вогнала в центр своей мишени все пули и с их помощью нарисовала сердечко, чем восхитило зрителей и судью». Ее бумажную мишень сфотографировали и обещали напечатать снимок в районной газете вместе со статьей о фестивале. Им удалось выиграть у второй команды своей же школы, но среди других школ нашелся коллектив, где не было ни единого промаха. Объявили перерыв и до нового состязания всем позволили вернуться в казармы. Клариса хотела пойти и полчасика полежать после пережитого стресса, но Марсель пригласил ее прогуляться, и ей было неловко отказывать она сама недавно переживала, что он к ней охладел а тут такой шанс проверить насколько надуманные ее подозрения однако у единицы им не удалось их догнал оскар прооравший друзьям ста Толян, давайте сюда диана ты тоже и улыбнувшись пояснил пока перерыв надо обсудить стратегию его сестра и друзья подошли и кларисе пришлось распрощаться с мыслью о драгоценных минутах наедине с марселем диана глянула в программку что там у нас дальше сплав по реке. Подсказал Толя. Придется намочить окуляры, хохотнула она. Толя смущенно кивнул, а стас воодушевленно воскликнул. Главное, цепляйтесь ногами за крепление в лодке, а то бухнетесь за борт. Оскар поднял палец кверху. Это точно. Кто упадет за борт, до берега добирается вплавь, а вода брр Очень холодная, поэтому. Не падайте за борт, закончила за него Диана, ехидно поглядывая на Марселя. Тот безразлично пошел плечами. «Я занимался греблей». Все уставились на Кларису, ожидая ее комментариев. «Где нам в городских условиях могут понадобиться умения грести, стрелять и разбирать автомат?» «А где в городских условиях нам понадобится знание теорем по геометрии анализ пьесы на дне?» – парировал Оскар. Она уже хотела поспорить, но Диана неожиданно задумчиво сказала. «Никогда не знаешь, Клара, какое из умений тебе поможет в жизни, какое спасет, а какое недоученное правило погубит». Просто греби и не задавай вопросов, на которые тебе никто не ответит. «Это все наставления», — уточнил Марсель. «А то мы хотели с Кларисой прогуляться». Ты гуляйте!» — беспечно махнул рукой Оскар. «Мы вам что, ноги связали?» Он нахально влез между Марселем и Кларисой, закинув им руки на плечи. «Мы все вместе гуляем. Мы же команда!» Марсель скинул его руку. «Такое ощущение, что ты нас спасешь. Боишься, мы сбежим?» Брек, ребята!» произнес Толя и, поправив очки, хмыкнул. «Нет уже времени гулять, нужно идти первыми к реке и выбрать спасательные жилеты получше, а то там половина рваных». Диана засмеялась. «Толь, ты прям как старуха с рассадой, которая первая лезет в автобус, чтобы уронить свой зад на сиденье, пока все места не заняли». «Это называется предусмотрительностью, Ди». «В народе это называется хитрожопостью, винтик». «Мне не хотелось бы надевать рваный спасательный жилет», негромко заметила Клариса. В холодной воде у меня может свести ногу». «А ты решительно намерена искупаться сегодня?» усмехнулась Диана. «Надеюсь, что нет, но...» Девушка приподняла руку Оскара на своем плече и отступила, чтобы его объятия перестали давить на нее. Оскар взмахнул рукой. «Давайте за мной!» Клариса видела, что Марсель закатил глаза, но никто не возразил и все дружно направились за Оскаром по тропинке среди деревьев, ведущей к реке. Клариса сразу отметила, что река довольно широкая и течение бурное. У берега уже ждали надувные лодки, на брезенте были навалены спасательные жилеты, возле которых толпилась очередь. «Ну вот, опоздали, будем натягивать на себя рванье», — проворчал Толя. Диана хмыкнула и с улыбкой шипнув «Погодите», — двинулась к очереди, доставая на ходу из кармана баунти. Она демонстративно откусила шоколадку и спросила у ребят в очереди. «Вы уже получили шоколадки?» Все удивленно уставились на нее, и Диана продолжила. «У столовой раздают, вы что, не знали? Там мало уже осталось». Две команды в полном составе тут же покинули очередь и бросились в сторону столовой, а команда, получавшая в тот момент жилеты, похватала первые попавшиеся и ринулась за ними. Диана подошла к груди жилетов и принялась в них лениво ковыряться, выискивая те, что получше. Клариса тоже подошла и выбрала новенький оранжевый жилет. — А что будет, когда все узнают, что шоколадки никто не раздавал? — спросила она у Дианы. Та дернула плечом. — Когда все узнают об этом, мы уже будем в спасательных жилетах. Стас, натягивая жилет, хохотнул. «Ди, тебе когда-нибудь оторвут голову!» Диана улыбнулась. «Пока этого не произошло, буду жить на полную катушку!» Оскар одобрительно кивнул сестре, а Марсель лишь неопределенно приподнял бровь. Клариса так и не поняла, одобрил он поступок Ди или нет. Но, как бы там ни было, их команда, одна из первых выбрала себе лодку. Оскар устроился на корме, К Ларисе он велел сесть рядом, справа от себя, за ней расположились Толи и Стас, а на другой стороне Диана и Марсель. От столовой вернулись три команды, и несколько разъяренных парней подбежали к лодке, где сидела Диана. «Эй, ты!» — прорали они. «Сюда иди!» Оскар присвистнул и мельком глянул на Стаса. Тот медленно встал в полный рост и оперся на весло. «Проблемы какие-то!» Парни тон заметно сбавили, и, кивнув на Диану, один из них сказал. «Эта тварь нам наврала!» Диана оставалась абсолютно спокойной, а Клариса от такой грубости покраснела до корней волос. Оскар же засмеялся и, пихнув ее плечом, промолвил: Ди, ты у нас как раскольников, да? Клариса не сразу поняла проведенную им параллель, а потом сдавленно выдавила. Да уж. Возможно, в другой момент она гордилась бы своим учеником, вспомнившим цитату из Достоевского: Тварь ли дрожащая, или право имею, но не сейчас. Стас нерешительно посмотрел на Толю, точно спрашивая совета, как ему быть. Толи тихо посоветовал. «Скажи, что они это сейчас твоему веслу объяснят». Стас удовлетворенно кивнул и крикнул. «Ты сейчас это моему веслу повторишь!» Парни пошептались и, видимо, решив не связываться, вернулись в очередь за жилетами. А Диана одновременно дала пять Стасу и Толи, похвалив. «Отличная речь!» «Вот поймают они тебя, когда Стаса рядом не будет», — задумчиво протянул Марсель. «Я быстро бегаю», — отмахнулась Диана. Клариса смотрела на нее, такую уверенную, дерзкую, и ей неожиданно стало неуютно. Она сама себе казалась бледной тенью, рядом со столь яркой личностью. Диана обладала необъяснимым магнетизмом, притягивала взгляд мгновенно становилась центром внимания и до странного быстро завоевывала симпатию. Вот и Марсель не сводил с нее глаз, о чем-то усиленно раздумывая. Нравилась ли она ему? О чем он думал? Клариса едва слышно вздохнула, но все замечающий Оскар, обжигая ее ухо дыханием, насмешливо шепнул. «Еще денек, и твой верный волк станет ручным щенком Ди!» Девушка сделала вид, что не понимает Оскара, и просто потупила глаза, чтобы он не заметил, как ее задели его слова. К счастью, команды расселись по лодкам, всем объяснили, где финиш, и, наконец, прозвучал выстрел, ознаменовавший старт. В этой суматохе у Кларисы не было времени думать о Марселе и его взглядах на Диану. Все члены команды заработали веслами, и под оглушительное «давай, давай, Оскара!» лодка заскользила по воде. Только Клариса подумала, что не так уж и трудно сплавляться по реке, как мимо проплывающая команда махнула веслами и обдала их снопом брызг. Вода больно хлестнула по лицу и залила глаза. Знающие ребята лихо увернулись и прикрыли лица, а ей и Марселю досталось по полной программе. Вода была ледяной, попала за шиворот, в уши и налилась в лодку так, что промокли ноги. В этой водной феере Оскар умудрялся одновременно грести, отдавать приказания и ловко раздавать водяные пощечины ребятам из других лодок. Попытка Кларисы обрызгать кого-то в ответ оказалась жалкой. Нужно было держать весло под определенным углом и совершать им движение с резкостью, чтобы нанести особенно болезненный водяной залп. От ледяных оплюх Клариса окончательно перестала ориентироваться и чуть не уронила весло, которое вовремя подхватил Толя. Бедняге тоже досталось, он был вынужден снять очки и спрятать под жилет, чтобы их не утопили. Но он не подавал вида, что ему плохо, и под одобрительные крики Ди сражался из последних сил, забавно щуря глаза. Клариса прикрыла лицо рукой. У нее зуб на зуб не попадал от холода, ноги, хлюпающие по дну лодки, залитому водой окоченели, пальцев на руках она не чувствовала, в ушах стоял звон, по спине текла вода. И когда Оскар в очередной раз развернул лодку так, что именно Клариса была под ударом, она неожиданно подумала, что он это делает нарочно. Только зачем? Что она сделала ему плохого? Ну, кроме того, что была его ненавистной репетиторшей по предметам, которые он не любил. «Оскар!» — внезапно крикнула Диана. «Может, хватит?» Стас с обменялись понимающими взглядами, а Марсель предостерег. «Я тебя утоплю!» «Полный вперед!» — прорал Оскар резким ударом весла по воде, обдал брызгами команду в соседней лодке и принялся усиленно грести, чтобы увеличить дистанцию между ними и соперниками. Удалось вырваться вперед, но Клариса не успела вздохнуть с облегчением, потому что впереди показались пороги. «Держись!» — крикнула Кларисе Диана. Лодка подпрыгнула, у Кларисы сердце ухнуло в пятки, а ноги затряслись. Если бы девушка не вцепилась в веревочные крепления, то ее наверняка выбросило бы за борт. Лодка, словно ее привязали позади, мчащиеся машины скакала по волнам, как по кочкам. Бурлила и пенилась вода, ледяные брызги летели в лицо. Еще один простенький порог из одной ступени, нескольких перекатов за ней, и лодка уверенно и гордо заскользила по водной глади. Одна из команд догоняла, поэтому Оскар приказал. «Работаем веслами, давайте дружно!» и все послушно поднажали на весла. Замерзшие пальцы, стиснувшие черенок весла, казалось, уже никогда не разогнуться. И сколько бы Клариса мысленно не укутывалась в теплое одеяло, у нее дрожала от холода каждая клеточка тела. Она представляла, как греет ладони, чашку горячего шоколада, как кожу обжигает тепло огня из камина. И у этого самого воображаемого камина она дала себе клятву больше никогда не принимать никаких приглашений от Оскара Касперских. «Осталось пройти последний порог!» — прокричала Диана. Клариса бросила весло в лодку и ухватилась за веревочные ручки. Лодка подскочила, волна обрушилась внутрь, залив ребятам колени. Спуск с последнего порога еще не был пройден, но Оскар и Стас уже схватились за весло и гнали лодку к финишу, оставляя позади догоняющих противников. Раздались радостные возгласы. Оскар сорвал веслом веревку с красными флажками. Лодка причалила. Клариса встала, желая выбраться поскорее на берег. Оскар обернулся, и последнее, что девушка увидела, — это весло, врезавшееся ей в лоб. Она вскрикнула, взмахнула руками и грохнулась в воду. «Опс!» — сказал капитан. Клариса ударилась спиной о каменистое дно и глотнула холодной воды. Рядом тут же оказались Стас и Марсель. Они подхватили ее с двух сторон и вытащили на берег. А Оскар так и остался стоять в лодке, даже не сделав попытки помочь. «Да что с тобой такое, ос?» — воскликнула Диана. Он улыбнулся, вышел из лодки и подошел к походным рюкзакам, которые организаторы уже доставили на поляну. Вся мокрая Клариса сидела на траве, прижимая ладонь к голове и боясь, что если отпустит, череп разойдется на две части. Боль была такой, что слезы сами текли из глаз. К ним подошли две женщины из числа организаторов и мужчина, который заявил, что он врач. Клариса позволила ему осмотреть голову. Тот вздохнул. «Будет шишка. Иди в кусты, переоденься, у тебя есть сухое. А потом посиди вот там. Отдохни», — указал он на поваленное дерево. Девушка вынула непослушными, закоченевшими пальцами из рюкзака розовый костюм и отошла вглубь леса, где переоделась. Потом вернулась в лагерь, добрела до дерева и опустилась на него. А когда подняла голову, встретила взглядом Оскара и была потрясена. В нем не читалось никакого раскаяния. Рядом присел Марсель. «Как ты?» Нормально? отозвалась Клариса, чувствуя, что к глазам подступили горячие слезы. Ей еще никогда не было так больно и обидно. Другой бы на месте Оскара подошел и хотя бы извинился, а этот выглядел так, словно она получила по заслугам. «Я ему набью морду», — процедил Марсель. «Он же нарочно!» Клариса промолчала. Она сама была убеждена, что удар веслом пришелся ей по голове не случайно. Когда все команды выгрузились на берег, Объявили следующее задание – на скорость установить палатку. Оскар командовал, все шло хорошо и слаженно, но когда каждому члену команды следовало закрепить по тросу, Марсель просто отошел на пару шагов и демонстративно сложил руки на груди. К его тросу бросилась Диана и воткнула в землю колышек. Но это промедление отняло драгоценные секунды, и победы досталось другой команде. Оскар тут же вскипел и подскочил к Марселю. «Ты издеваешься?» «Я нет. Это твоя фишка издеваться». Все одновременно посмотрели на Кларису. Оскар широко улыбнулся, засунул руки в карманы и покачнулся с пятки на носок. «Ты же не думаешь, что я ударил ее специально?» «Именно так я и думаю. И пока ты не извинишься, я больше пальцем не шевельну для победы твоей команды». Оскар решительно зашагал к девушке, остановился перед ней и сказал. «Ты же понимаешь, Клара, что это случайно. Команды вставать с мест не было, а ты встала». «Не слишком похоже на извинения!» — крикнул Марсель. «Извини, Клара!» — промолвил Оскар. Клариса кивнула. «И в самом деле, зачем ему нарочно бить ее веслом? Она же член его команды». Вся ситуация неожиданно показалась ей ужасно глупой. Конечно, он ударил ненарочно. Кто в здравом уме бьет людей веслами? Оскар хоть и был хулиганом, но не сумасшедшим. «Мы сейчас поставим вторую палатку, и ты сможешь полежать, отдохнуть», — сказал Оскар. И в его тоне проскользнула даже какая-то нежность и забота. Или к Кларисе просто показалось но она больше не чувствовала себя несчастной и избитой. Ей стало легче. «Он не нарочно. Это случайность», — повторяла она про себя, наблюдая, как Оскар с Дианой устанавливают вторую палатку. Брат с сестрой в полголоса разговаривали, но Кларисе было не слышно о чем.